Третье. Немецкая популярная философия. Популярная философия льстит нашему обыденному сознанию, кладет его в основание в качестве последнего масштаба. Если, например, Спиноза начинает со служащих предпосылкой дефиниций, то все же содержание носит у него глубоко спекулятивный характер и не заимствовано из обыденного сознания. У спиноза мышление является не только формой, а само содержание принадлежит к мышлению. Оно есть в самом себе содержание мыслей. Имея перед собою спекулятивное содержание, инстинкт разума находит себя удовлетворенным, потому что это содержание, как включающее себя в самое себя целостность, сразу же внутренно оправдывает себя перед лицом разума. Содержание у спинозы лишь постольку лишено основания – поскольку оно не имеет внешнего основания, а есть в самом себе основание. Но если содержание к о н е ч н о то оно влечет за собою требование указать некоторое внешнее основание, ибо это конечное содержание. По своему содержанию Вольфовская философия, следовательно, сама уже является популярной философией, хотя по своей форме она еще оставляет в силе мышление. Таким образом, вольфовская философия господствовала вплоть до выступления Канта. Баумгартен, Крузий, Моисей Мендельсон... обрабатывают каждый в отдельности вольфовскую философию. Последний философствовал в форме более популярной и отличавшейся большим вкусом. Таким образом, вольфовская философия нашла свое продолжение. Хотя она сбросила с себя свой педантический метод, Этим она, однако, не двинулась дальше. В популярной философии идет речь о совершенстве, о том, что возможно и что невозможно мыслить. Метафизика сведена в этой философии к самому тонкому своему слою и низведена до последней бессодержательности, так что в ней не осталось прочной почвы. Мендельсон считал себя сам и признавался другими величайшим философом, и его друзья превозносили его. Его утренние часы представляют собою, однако, сухую вольфовскую философию Хотя эти господа и старались п р е д а т ь своим сухим абстракциям живую, светлую, платоновскую форму. Только что рассмотренные нами образы философии отличаются тем, что они являются метафизикой, исходят из всеобщих определений рассудка, но соединяют с ними опыт наблюдение и вообще эмпирический способ познания. Одним аспектом этой метафизики является то, что она заставляет осознать противоположности мышления, и ее интерес направлен на разрешение противоречия. Мышление и бытие или протяженность – Бог и мир, добро и зло, могущество и предвидение Бога на одной стороне, и зло в мире и человеческая свобода на другой стороне, эти противоречия, противоположности между духом и душой, между Представляемыми и материальными вещами и их взаимоотношения были предметами ее интереса. Разрешение этих противоположностей и противоречий еще должно быть дано. И Бог принимается как то, в чем все эти противоречия я я разрешены. В этом состоит общее всем этим философским учениемм, взятым со стороны того, что является в них главным. Но при этом нужно однако заметить, что эти противоречия разрешаются не в них самих. то есть правильность предпосылки, не показывалось в ней же самой, и тем самым не получалось истинно конкретное разрешение. Если даже Бога и признают разрешающим все противоречия, то все же в этом случае Бога и разрешение этих противоречий больше называли, чем понимали и постигали. Когда Бога постигают по его свойствам,